Как быстро время жизни тает, когда торопишься, то да, а нам, бессмертным, что года, когда в других мирах летаю. Когда я с тела уйду за пределы, я вспомню дорогу в миры лучезарные. Я буду всегда к вам идти не весамой, под старой песней земли колыбельной. Я буду идти по нейтральному времени. Мне путь освещать будут звёздами ангелы. Я им подарю в тихий час танец мандалы. Когда семь печатей спадут с откровения. Когда я дойду, мне откроется небо Других измерений, другого величия. Мне будут мерещиться щебет и птичьи, И все сохранится из детства рассветы. Рико, где ложится в ладони солнце, есть тропинка, ведущая к свёстам. Там цвет он жемчуга и светится воздух. Там хранятся в рассеях оттенки эмоций. Там в любви и голоса, помнит время. Там глаза плывятались в знаках ладони. И летает урадок крылатой иконы. И добро До сих пор небожители ценят. Горизонты с утра раскрывают объятия. По горам ходят в небо кентавры. Там есть всё, чего здесь на земле не хватает. Там смеются уста. Там живёт всё от счастья. Её донсис да па де алитам на нет. Поблёкнут от холода травы. Займёт осень земли по праву своей череводности. Сет ладонью цифрует и к окнам страны протянет и встретит о ладони прижатой к окнам с другой стороны, летящим по ветру ваконе. А холод, ты знаешь, ему не в домёк. Что как бы ему ни хотелось, народ будет шумной толпой у ворот. Тепло ждать, храня ему верность. А солнце Может, хорошо, что ты не часто смотришь сверху вниз во все глаза. Может, хорошо, что он небесах ходит облака в синцевых касках. Может, хорошо, что не дано нам видеть, как меняются твои одежды ультрафиолетовые, прежде украшавшие тела своим закаром. Может, это к лучшему, что солнце спрятаться старается от нас. Может, хорошо, что в этот час не хватает на земле его эмоций. Может, хорошо, что мы не знаем, что там происходит в небесах и когда достигнут полеса своих новых мест, что с нами станет. Взгляните, грум, земли не просто. В карманах детства солнца круг и ленты в косах. Зарыт в песок вишневый сад. За сквозняками горит немеркнущий маяк. Огни столбами уходят в зеркало небес, и сердце клохнет. Здесь кто-то умер, там воскрес. Лучи и роглив. А где-то рязгом топоры по тонкой лире играет Мир в Антимиры, соловья вампиры. Росы отнесёт по облакам, у руках подсолнух. По божьим правилам и нам и красть, и помнить. Вочная тишь. Туман из-за окном, о чём-то шепчется. В ладонях засыпая большое небо. Звёзд летучих стая из дальних мест доропится в свой дом. Вокруг темно, не светится дома. Ни света, вырышие герда кая. А я твой звук шагов перебираю. Мне снится сон. Тёмные и светлые проходят тропой Между мирами пророчия. Один ослепительный день, Другой — сын освежающей ночи. Тихо скользят лодки двух гордецов По двум сторонам потока. Один посылает вперёд гонцов, Другой наползает с востока. И кажется, что постоянно идут Они по различным дорогам, У каждого свой необычный маршрут, и каждый посланец Бога. Но если вдруг день начинает течь под изглядами молнии и грома, ночь создаёт громогласную речь, встречая его возле тома, где вместе бывают так часто они и будут всегда непременно встречаться, дали от людей витрин на той стороне. в сиренной. Её высоты это ты по вершинам прошёлся недавно, осыпав стихами. И где-то на пике развёл своё пламя. И где-то оставил для нас своё имя. А мы собирали за городом камни И слушали странное струнное эхо. И многие жизни пытались доверха дойти, Домешали ветра с холодами. А мы приходили в места вовлечений, Плодились и земли с собой заполняли. И только во сне иногда вспоминали Про жизнь среди звёздных миров, В тонком этие Николай Тесла о благе души и будущем человечества. Бог это свет, исходящий от солнца. и от каждого из нас. Когда мы покидаем этот мир, то постепенно превращаемся в свет и продолжаем своё путешествие в первозданной форме. Это не воскрешение, а возвращение к первоисточнику, рождение самой души. Когда наша земная жизнь заканчивается, то мы превращаемся в тепло. А затем в бессмертный свет, который отправляется блуждать по бескрайним просторам Сирины. В каком-то смысле это и есть бессмертие. В каждом уголке Всерины есть жизнь, которая со временем трансформируется в свет. Мы и какие-либо другие разумные существа, проживающие на далёких планетах, однажды будем едины. Единство ключевой параметр вселенной. Вселенная наделена сознанием, у неё есть замысел, но настоящее будущее мы строим сами. Предсказать будущее невозможно, потому что оно создаётся людьми прямо сейчас. На земле множество болезней, страданий, зла и войн. И это всё создаём мы сами. своими мыслями и поступками, решив, что на мне обязательно чтить и исполнять 10 божественных заповедей, главной из которых не убий. Поймите, будущее в наших руках, и чем больше хорошего мы сделаем сегодня, тем больше сыта нас ждёт в конце. Разбросаны космические тени По скатерти в обители богов. Спускаются в миры людей ступени, И времени не видно берегов. Невидимые мы, мы ждем, когда вернемся Из путешествий в свои храмы после снов. Куда ни глянь, нас поджидает солнце, И весел скрип, и паруса летящих слов. Кей сердце сиреной, твоих измерений дыханье, несёт в себе волны матери, с покрытием тайным. В твоих изумительных фресках заложено разное время, для жизни возникшей из песны, из недр её огненных пен. Великое сердце душою с тобою мы связано напрачь. В его окнах пылает сечою оставленной на ночь Ночь это время, когда темно. Ночью не видно теней. Ночь это время внутри теней. Ты привыкаешь играть с огнём. Ты привыкаешь не знать любовь, не растворяться в ней. Ночь — это запах чужих дверей, кто там играет с тобой? Ночь — это длится и длится, конец, и наступает в окне. Ты все увидишь сама, всех людей, свет их зажженных сердец. Вытащит утро из дебри и рассвет, вздрогнет в садах тишина. Мы соберёмся в зелёных лесах, в белых одеждах из льна. Уздрогнет от счастья в лесах тишина, в травах зажжётся роса. Не упусти этот шанс доиграть роль свою в светлых тонах. Ночь уже в прошлом, идут времена встречи с божественным ра. Я слушаю месяцы песни. Звёзды его повторяют узоры. Спит подо мной унотруженный город. В доме моём пахнет пихтовым лесом. В доме моём помнят детские икры стены и шум голосов на диване. Там, где был город, слышна тишина мне. Словно и не было этого мира.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 ходящие восходы твоим светом обыясвают землю ранним утром в время тишины сакральные минуты свои отсчёт идут из тёмных снов планеты ветер на плантах под деревьям поднимается до самых крон дыхание задевает листья возникает трепетание в глубине деревьев входит тень Луч садит цветком на лотоне. Длится миг торжественно, безмолвно. Там у горизонта, перезвоном разговаривает солнечный икон. мойё к миру зданье твой бесконечный к струновому времени вызывает воспоминание там в глубинах моего сердца я начинаю слышать твою музыку и понимать твой язык когда выхожу из тела и становлюсь тобой той гармонией завершённостью я становлюсь твоими проявленными и непроявленными мирами Я становлюсь всемогущий и всепоглощающий. Я становлюсь вовлечённый в твою икру. Я становлюсь твоим горизонтом на глобусах мироздания. Лишь в риме сиренной не трай.